Глава 205 «Если этот автоматический механизм объединить с выдающимися духовными инструментами наряду с запечатанными молочными бутылками, то мы сможем собрать армию, состоящую не из мастеров духа, но по-прежнему способную использовать духовные инструменты. Разве это не мечта? Даже если это будущее дорого, оно того стоит!» Если у принца будет такая армия, то не будет никакой борьбы за трон. Трон будет практически в его кармане, а его собственный статус в империи поднимется совсем на иной уровень. Он даже сможет оставить глубокий след в истории, о котором будут помнить вечно. Цзин Хончень был так взволнован, когда эти мысли пробежали в его голове, и он подавил свой вспыльчивый характер. Он нахмурился и сказал... «Юйхао, твое изобретение действительно впечатляет, и оно будет полезно для создания стационарных духовных инструментов. Тем не менее, ты должен понимать, что это относительно простая структура, и она все еще нуждается в продолжительном совершенствовании и улучшении, в то время как все это мы должны делать сами. Поэтому, хотя я готов предложить за это довольно много, цена не должна быть слишком возмутительной». «Назови цену или условие, которое может устроить каждого, иначе в этих переговорах просто нет смысла!» Ейхау замолчал. Через целую минуту он казался немного был расстроенным, когда сказал «Хорошо, поскольку вы настолько искренне, мастер зала, тогда я назову вам свою нижнюю линию». Когда он договорил, он снова поднял левую руку, и загнул ей указательный палец своей правой руки. Он оставил лишь длинный и прямой средний палец. Дзинхунчень уставился на выступающий средний палец и на несколько секунд замолчал, прежде чем оправиться. Он пришел в негодование, когда закричал «Проваливай!» Лицо Линзая стало несколько мрачным. Если бы здесь не было Цзинхунченя, Он, вероятно, вышел бы вперед, чтобы лично преподать Ейха урок. Ейхау, казалось, совсем не замечал его ярости. Он хмыкнул и сказал. «Бизнес не должен разрушать личные отношения. Не сердитесь. Я даже оставил вам это как сувенир. Вы видите, насколько я щедр. Что ж, тогда прощайте. Вы только что уничтожили мой сердечный дар и поругали меня». Я решил снова повысить свою цену до трех духовных инструментов девятого класса. Это окончательное решение, и оно не подлежит обсуждению. Вы можете обдумать это. С этими словами он обернулся и вышел с обычной походкой. Цзин Хунчэнь хотел остановить его, но он был слишком горд, чтобы открыть свой рот. Он уставился на черную коробку в своих руках, и мысли... Мысли, которые приходили к нему до этого, всплыли еще раз. Молочные бутылки, подсоединенные к духовным инструментам, активирующимися с помощью уникального автоматического механизма. Духовной силы, хранящейся в молочной бутылке четвертого класса, вероятно, будет достаточно, чтобы выпустить десятки духовных лучей на поле битвы. «Ах, позови его обратно!» В конце концов, Цзинь Хунчэнь измученно сказал Линдзай. До сих пор Линдзай все еще не был уверен, что происходит. Тем не менее, он мог видеть горе и негодование на лице Цзинь Хунчэня, и он не мог не сказать. «Мастер зала, вы слишком добры и снисходительны к этому парню. Почему бы мне не пойти и не преподать ему урок? Я сказал тебе позвать его обратно. Ты не понимаешь простых слов?» — крикнул Цзинхунчень и напугал Линзай так сильно, что тот немедленно убежал. Еще через пару минут Юйхао снова стоял перед Цзинхунченем. — Присядь, Юйхао! — сказал Цзинхунчень, указав на стул перед своим столом. Затем повернулся к линза и сказал. — Налей ему стакан воды, а затем можешь выйти из комнаты. — Слушаюсь! — Линзай не осмеливался сказать что-либо еще и налил стакан чистой воды для Юйхао. Юйхао на этот раз не отказался и сел перед Цзинхунченем. Он поднял стакан воды и посмотрел на Линзая, выходящего из комнаты, спрашивая Цзинхунченя. «Этот стакан ведь не отравлен, а? Мастер зала?» Дзинхунчень только что с трудом подавил свой гнев, и теперь он снова вспыхнул. «Ты-ты-ты!» «Ты!» Он чуть не ударил Юйхао по лицу. Он действительно хотел убить этого молодого человека. «Нет, не отравлен!» Думая о важности этого автоматического механизма, он в конечном итоге сдержался и ответил со спокойным выражением лица. «Это хорошо». Юйхао не пил воду и поставил стакан обратно на стол, пока говорил это. Йейхао выглядел так, словно все еще не доверял ему, и лицо Цзэнхунчэня начало краснеть. «Продавец всегда начинает с высокой цены, а покупатель всегда будет стремиться к более низкой цене. Назови цену, которую я могу принять». Цзэнхунчэнь старался быть прямым, насколько был способен. Он не хотел продолжать взаимодействовать с этим парнем. «Я же уже назвал свою цену, разве нет?» Я хочу три духовных инструмента девятого класса. Я не могу опустить цену еще ниже». Йойхао снова вытянул три пальца вперед. По какой-то причине Цзинхунчень почувствовал, что средний палец Йо Хао особенно выделяется. «Ты знаешь, Йо Хао, что это невозможно!» Холодно проговорил Цзинхунчень. «Если это так, то ты можешь идти!» «О!» «А тогда зачем вы позвали меня обратно? Мы уже проходили это несколько раз». Йхау встал и начал уходить, когда договорил, словно он вообще ничего не боялся. «Ты... ты...» Цзинхунчань чувствовал, как его органы лопались от ярости. «Вернись!» Закричал он еще раз, останавливая Юйхао. В своем сердце Юйхао не был настолько злым, как казалось. Правда заключалась в том, что он восхищался Цзиньхунченем и восхищался своим учителем, суждением божественного дракона-мастера, старейшиной Му, от Цзиньхунчене. Старейшина Му высоко оценил Цзиньхунченя. Старейшина Му сказал, что Цзиньхунчень был безжалостным, амбициозным и грозным человеком, и единственная проблема заключалась в заскоках его характера. Гордость была для него слишком важной, и он был упрям и раздражителен одновременно. Разве человек мог судить о чем-то спокойно и справедливо, если он разозлится? Это также означало, что у других будет шанс воспользоваться им. В противном случае, зачем еще Юйхау играть настолько грязно без какой-либо причины? «Три духовных инструмента девятого класса невозможны. Я признаю, что твои инновации являются исключительными, но ты, Йойхау, должен понимать, что проблемы, которые я ранее указал, также верны. Как насчет того, чтобы я назвал тебе цену? Один духовный инструмент восьмого класса и 5 миллионов золотых духовных монет. Что скажешь?» Йойхау энергично покачал головой. «Нет, нет». — Это продукт моей крови и пота, и я просто не могу продать его за такую низкую цену. Я хочу духовные инструменты девятого класса. Духовные инструменты восьмого класса не имеют никакого смысла. — Нет! Духовные инструменты девятого класса стратегически важны для Империи Солнца и Луны. Разве мы можем так просто отдать их? Ихао похлопал себя по груди и сказал. — Не думаю, что это справедливо, мастер с зала. «Когда вы были в павильоне Богоморя все эти годы назад, мой учитель просил вас об одном таком, и он даже ничего не дал взамен, а вы просто отдали без каких-либо колебаний. Вы просто отдали ему благословение Хунчень, и я все еще извлекаю из этого огромную пользу». Вены повыскакивали по всему Лбудзин Хунченя. «Этому пацану просто нравится трогать людей за больные места, тогда ситуация была иной» я, вероятно, не вернулся бы живым, если бы не отдал тот подарок». Тем не менее, из-за слов Юйхао он потерял дар речи, и его покрасневшее лицо начало зеленеть от всех этих усилий по сдерживанию себя. «Нет, значит нет! Два духовных инструмента восьмого класса!» прорычал Дзин Хунчень, и он внезапно встал и положил руки на стол, как будто собирается поглотить его. Йейхау решил прекратить говорить, словно он испугался Цзинхунченя, но все же решительно и твердо покачал головой. «Что ты хочешь помимо духовных инструментов девятого класса? Что ты еще хочешь?» дзинхунчень вернулся на свое место, и его темперамент немного остыл. Йейхау задумался на мгновение, затем сказал. «Мастер зала, креативность и инновации бесценны». «Духовный инструмент, который я создал, может быть простым и хрупким, но я считаю, что мое изобретение чрезвычайно ценно, и именно поэтому я назвал такую высокую цену. Успокойтесь. Хорошо, я больше не буду требовать от вас духовные инструменты девятого класса. Я понимаю, что вам не хочется с ними расставаться, и все же вы ведь не собираетесь сдаваться». «Ты что ты имеешь в виду под тем, что мне не хочется с ними расставаться? Я просто не могу их отдать!» Цзинхунчень только что успокоился, но его гнев снова начал вспыхивать. «Вы также можете дать мне материалы, необходимые для создания духовных инструментов девятого класса, которые имеют равную ценность. Вы должны знать, что в Академии Шрек до сих пор не хватает драгоценных и экзотических материалов». Ейхау попытался провести еще одну дипломатическую проверку. Дзинхунчень подумал про себя немного, что этот парень наконец-таки раскрыл свой лисий хвост. Должно быть это твой настоящий мотив, а пацан? Что ты хочешь? Дзинхунчень понизил голос и сказал. Существует много разных видов экзотических материалов, и их ценность трудно оценить. Ейхау сказал. Я хочу всего несколько вещей. Дайте мне знать, если вас это устраивает. 5000 килограммов пурпурного и золотой бронзы, 5000 килограммов серебра небесного духа, 1000 кристаллов преисподней длиной не менее 10 сантиметров и 100 килограммов внеземной метеоритной стали. Еще я хочу 500 килограммов сплава звездной луны, подлинно изготовленного в зале выдающихся добродетелей. Я также хочу превосходную солнечную эссенцию золота, которую я видел здесь ранее, и, наконец, я хочу 180 чешуек серебряного дракона. Не говорите мне, что у вас их нет, я видел историю Академии, и Академия охотилась и убивала серебряного дракона раньше. У одного серебряного дракона, вероятно, миллионы чешуек, а мне нужно всего лишь 80, это даже не один процент». «Так что не скупитесь, хорошо?» Лицо Цзинхунченя становилось все темнее и темнее после каждого предмета, перечисленного Юйхао. Его лицо стало черным со следами зеленого, а зеленый даже содержал оттенки фиолетового. Он был на грани вспышки ярости и гнева. Вещи, о которых попросил Юйхао, являлись лучшими, редчайшими экзотическими материалами. Особенно это касалось последних нескольких запросов. Солнечная эссенция золота и сплав звездной луны, они считались чрезвычайно дорогими и бесценными материалами, и они пользовались лишь и они использовались лишь для создания формации массивов духовных инструментов девятого класса. Даже один килограмм был, вероятно, дорогим, не говоря уже о нескольких сотнях килограммов. «Ты пытаешься опустошить склад зала выдающихся добродетелей, Юйхао!» Цзин Хунчэнь снова встал и задумывался. Он энергично встряхнул черную коробку, которую Юйхао дал ему ранее, и сказал, «Ты хочешь обменять эту сломанную вещь, сделанную из стали, на такое большое количество вещей? Ты должно быть мечтатель! Даже жадные и скупые люди не настолько возмутительны, как ты!» Возьми свою игрушку и убирайся отсюда! Не позволяй мне снова увидеть тебя!» Он бросил черную коробку в Юйхау, пока говорил. Юйхао не ушел на этот раз. Он поймал черную коробку и, усмехнувшись, сказал. «Не сердитесь, мастер зала. Мы все еще можем обсудить цену. Кроме того, я лишь прошу вещи, которые по стоимости эквивалентны трем духовным инструментам девятого класса, И я даже не повышал цену, хотя вы снова и снова оскорбляли мою разработку. Эти вещи, вероятно, по общей стоимости эквивалентны трем духовным инструментам девятого класса. Я вас не обманываю. Кто обещал тебе дать драгоценные материалы, эквивалентные по стоимости трем духовным инструментам девятого класса?» Цзинхунчинь впился в него взглядом. Йойхао ответил со скорбным и несправедливо обвиненным выражением лица. Тогда мы можем продолжить торговаться. Каких из них, вы считаете, я запросил слишком много? Можем ли мы снизить их запрашиваемое количество?» Цзин Хунчань зарычал. «Всего слишком много! А что насчет 180 чешуек серебряного дракона? Мы убили серебряного дракона более трех тысяч лет назад! Оставшиеся материалы исключительно драгоценны и бесценны!» «Сколько чешуек сохранилось до сегодняшнего дня? Я не думаю, что осталось хотя бы 100 драконьих чешуек. Даже у меня нет полномочий использовать их напрямую. Даже я вынужден для этого получать разрешение императорской семьи». Ейхау ответил размеренно. «Но, мастер зала, вы контролируете зал выдающихся добродетелей, и ваша власть ниже одного человека и выше всех остальных». «Даже вы не можете принять такое решение. Я не верю в это. Я знаю репутацию чешуи серебряного дракона, и это то, что мне нужно. Мы можем убрать 10% этого, но вы должны дать мне 90%. Мы также можем вычесть немного из остальных. Я думаю, что даже 50% будет приемлемо». Глаза Цзинхунченя сверкали холодным светом, когда он смотрел — На, казалось бы, великодушное и щедрое отношение Юйхао. Он действительно хотел измельчить этого ублюдка в пыль, но он не смог бы заполучить этот чертеж, если бы это сделал. Кроме того, его внуки все еще находятся в Академии Шрек. Он глубоко вздохнул и силой подавил свои эмоции. Понизив голос, голос он сказал, «Мы уменьшим все, что ты запросил, до 10% от первоначального предложения в то время как чешуйки Серебряного Дракона не могут, даже и речи обсуждаться не могут. М -м, тогда мы договорились. Йейхао немедленно покачал головой и сказал, «Ваш торг слишком беспощаден, мастер зала. Кто с самого начала сбривает 90%? Нет, нет, мы можем убрать не, мо не более 10%, и я определенно хочу чешую Серебряного Дракона». «Вы просто можете дать мне 80 штучек». «Ублюдок! По-твоему, мне легко будет отчитаться за отток такого количества ресурсов?» «Но ваш авторитет ниже одного человека и выше всех остальных мастер-зала». 20 процентов! Я дам тебе пять чешуек серебряного дракона, и это самое большее, что я могу предложить. Это моя цена. Если ты не хочешь этого, тогда проваливай!» Дзинхунчен больше не мог этого выносить. Ему казалось, что он сойдет с ума, если продолжит общаться с этим парнем. Я не могу это прочитать! Я уже двадцатую попытку делаю это прочитать! Не могу, не могу! Так, успокоились. Двадцать первый подход. Дзинхунчен больше не мог этого выносить. Ему казалось, что он сойдет с ума, если продолжит общаться с этим парнем. Ей спросил... Тогда давайте 80%! Это нормально? 20%! Двадцать! Взревел Дзинхунчинь. Юйхау сказал, Вы не очень-то любезны, мастер зала! Разве мы не должны идти на уступки, пока не завершим сделку на 50%? Потеряйся! Потеряйся! Проваливай! Убирайся отсюда! Цзинхунчень хлопнул ладонью по столу, и деревянный стол с грохотом рухнул на пол. Юйхау был удивлен. Он нахмурился, уставившись на Цзинхунченя, который в настоящее время был похож на извергающийся вулкан, и ничего не сказал, когда повернулся и ушел. Цзинхунчень чувствовал, как его кровь стремилась вверх, и его чуть не вырвало кровью. Он чувствовал, что его духовная сила была немного дезорганизирована и дезориентирована. Неописуемое выражение промелькнуло на лице Йойхау. Он смотрел на черную коробку в руках, пока выходил из кабинета дзинхунчения, и он не торопился и не спешил. С самого начала он знал, что его переговоры с дзинхунчением не пройдут успешно с первой попытки. Он не сдастся, пока не получит то, чего хотел. Он не торопился но времени осталось немного. Он сам вернулся в общежитие, и на этот раз никто не пришел за ним. День быстро прошел, и программа обмена студентами с академии Шрек наконец подошла к концу. Ради соблюдения формальности Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны провела прощальную церемонию, на которой даже лично присутствовал Цзэн Хунчэнь. Фан Юй возглавлял группу из Академии Шрек в то время как Юй Хао, Хэ Кайта, Е Сяошен и другие студенты стояли в одной шеренге. Все переоделись в форму Академии Шрек, что означало, что они собираются покинуть это место и вернуться в свою собственную Академию. Во время этой прощальной церемонии Цзин произнес речь, наполненную теплыми словами. Выражение его лица не сильно изменилось – И он казался чрезвычайно спокойным, словно он забыл о том, как сильно расстроился во время встречи с Юйхао накануне. Он бросил взгляд на Юйхао и время от времени улыбался, словно был чрезвычайно рад его видеть. Юйхао был немного удивлен, что два его наглых и бесстыдных друга не пришли, чтобы проводить его, и это немного расстроило его. «Принц здесь!» Кто-то выкрикнул и послышались звуки доспехов, когда солдаты вошли внутрь. Эти солдаты носили серебряные доспехи, и они выглядели хорошо сложенными и грозными. Все сразу признали их как императорскую гвардию империи Солнца и Луны. За солдатами в серебряных доспехах следовала группа солдат в легкой броне. Всем им было более 30 лет, и их выражения были серьезными и торжественными. Их было около 50, плюс-минус, но глаза студентов Академии Шрек немного расширились, когда они появились здесь. Все они являлись духовными инженерами, военными духовными инженерами. Доспехи на их телах явно были духовными доспехами, а их снаряжение было единообразным и систематическим, но неестественно изысканным. Никто никогда не усомнится во внушительной боевой силе этого взвода. Наследный принц империи Солнца и Луны сюй тянь каким-то образом появился с вальяжным видом, когда въехал на большое поле Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны в сопровождении его группы охранников. Цзин Хунчэнь поспешно возглавил группу преподавателей из Академии Духовной Инженерии, чтобы поприветствовать его. «Ваше Высочество!» Цзинхунчань почтительно покланился, в то время как другие учителя встали на одно колено. Сюньчжань слабо улыбнулся и слегка кивнул в сторону Цзинхунчэня. Глаза Дзинхунчения немного прищурились, и он кивнул в ответ. Затем встал за инвалидным креслом Сюньчжаня и покатил его на поле к группе из Академии Шрек. «В глазах Фан Юя был шок! Что он хочет сделать?» Что хочет сделать наследный принц Империи Солнца и Луны, приведя сюда такую большую группу солдат? Позвольте мне представить вас, учитель фан Ёй. Это наследник трона Империи Солнца и Луны, наследный принц. Приветствую наследного принца. фан Ёй слегка покланялся. Он не являлся гражданином Империи Солнца и Луны, поэтому, естественно, он не был слишком формален, когда отдавал ему дань уважения. Сюй Тянь жан тепло и дружелюбно улыбнулся и сказал. «Давайте покончим с формальностями, учитель Фан Юй. Я давно хотел посетить вашу академию, но, к сожалению, у меня не было возможности. Я сделаю личный визит, когда у меня будет такой шанс». «Я слышал от мастера зала Хун что программа обмена студентами с вашей академией закончилась». Поэтому я здесь от имени Империи Солнца и Луны, чтобы проводить всех вас. Я надеюсь, что Империи Солнца и Луны и вашей Академии будет больше программ обмена, и мы сможем использовать эти программы, чтобы улучшить наши отношения и дух товарищества». «Вы слишком любезны, ваше Высочество!» «Он здесь, чтобы проводить нас?» Фан Юй еще сильнее изумился в этот момент и задумался. Прощальная церемония уже подходила к концу, и он не хотел больше болтать, поэтому сказал «Благодарю вас, ваше высочество, и благодарю вас, мастер-зала, за то, что провожаете нас. Уже становится поздно, и я собираюсь отправиться в путь со своими учениками. Вы пойдете с нами, мастер-зала?» Студенты по обмену с обеих сторон снова прибудут в город Кленового листа, как и в начале обмена, и Цзинхунчень определенно последует за ним в интересах обеспечения их безопасности. Цзинхунчень кивнул и сказал, «Тогда я потороплю всех, чтобы были побыстрей. Дайте мне минутку, учитель Фан Юй, у меня есть кое-что, что нужно сказать кронпринцу». «Хорошо». Фан Юй не знал, что собирается делать Цзинхунчень, и не слишком задумывался об этом. Программа обмена была долгой и уже закончилась, А Сяо Хунчень и Мэн Хунчень еще не вернулись. Он не боялся, что Цзинь Хунчень что-то сделает с ними. Он немедленно отвел студентов в одну сторону. Все это время ейхау смотрел на Цзинь Хунчень и наследного принца. Только он мог слабо догадаться, с какой целью наследный принц пришел лично провожать их. Цзинь Хунчень и Сюйтянь прошептали несколько предложений друг другу, И Цзин Хунчень, казалось, что-то взял из рук сюй тянь, сюй -тянь ушел, пока его охранники сопровождали его, и перед тем, как уйти, он еще раз выразил свои теплые намерения и пожелания Фан Юю и студентам Академии Шрек. По крайней мере, с точки зрения внешнего вида, у людей легко могло сложиться хорошее впечатление об этом наследном принце. «Подойди сюда, Юй-Хао!» Цзин Хунчень шагнул вперед, и помахал Юйхао. Вот оно! Юйхао почувствовал, как его сердце пропустило удар и бросил взгляд на Фан Юя, чтобы показать, что все в порядке, пока быстро шел к дзинхунченю. Мастер зала. У него никогда не было недостатка в учтивости или вежливости. В глазах Цзинхунченя было сложное выражение, когда он смотрел на молодого человека перед собой. 50 процентов, как ты и сказала!» «Тридцать чешуек серебряного дракона — это максимум, что я мог получить, и больше я ничего не смогу с этим поделать. Если ты считаешь, что цена подходящая, передай мне чертеж». Он протянул к Юльхао правую руку, пока говорил. В центре его ладони лежало кольцо с сапфиром звездного света, которое было намного больше его собственного, в то время как узоры на нем также были более четкими». «Одно только кольцо, вероятно, стоило несколько миллионов золотых духовных монет из-за своей редкости». Ейхау не стал подталкивать его к грани и надел кольцо на палец, сказав, «Договорились». Он коснулся своих двадцати четырех мостов лунного света, когда сказал это, и достал небольшую коробку, которую он передал Цзинхунченю. Дзинхунчен не смел быть небрежным и быстро открыл коробку, чтобы проверить. Внутри был бумажный свиток, и рисунки на нем были чрезвычайно сложными и запутанными. Зрение Цзинхунченю было превосходным, и он сразу смог подтвердить, что это была реальная вещь, лишь раз взглянув на этот свиток. Их содержание сразу же дало ему чувство ясности и просветления. «Наконец-то я заполучил это!» У Юйхао и Цзинхунченя появилось одно и то же чувство в их сердцах. «Разве ты не хочешь проверить его содержимое, Юйхао?» Хунчень удивленно уставился на Юйхао. Юйхао усмехнулся и сказал, «Я доверяю вам. Если бы вы все еще пытались обмануть меня или играть в игры со мной на этом этапе, то вы бы не были мастером зала выдающихся добродетелей. Разве я не прав?» Цзинхунчень холодно хмыкнул и сказал, «Разве тебе это не нравилось вчера, а?» Ты знаешь, как мне было трудно уговорить наследного принца на такое большое количество ресурсов?» Юйхао засмеялся и сказал, "Ну, но в конце концов вы же его убедили, нет? Ниже одного человека и выше всех остальных». Цзиньхунчень рассмеялся вместе с ним и похлопал Юйхао по плечу. Он вздохнул и сказал, «Если бы ты только был моим учеником, пойдем, я провожу вас, ребята!» Фан Юй и Хакайта понятия не имели, о чем разговаривали Цзинхунчен и Юйхао. Во главе с Дзинхунченем несколько преподавателей из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны выступили, выпустили свои летательные духовные инструменты. Они сопровождали Юйхао и остальных, когда все взлетали в небо и полетели на восток. Студенты Академии Шрек были полны энтузиазма и волнения во время этого путешествия, они, наконец, возвращались домой, в Академию Шрек. Осторожность и осмотрительность, с которыми они вели себя в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, было нелегко поддерживать. Однако эти два года обучения открыли для них самые передовые концепции и принципы, касающие создания духовных инструментов. Каждый студент извлек много пользы из этого опыта, но то, сколько они усвоили – и сколько они на самом деле выучили, зависело от приложенных ими усилий. Цзиньхунчэнь не был разговорчив по дороге и просто молча направлял свой летательный духовный инструмент. Юйхао незаметно проверил содержимое своего кольца сапфира звездного света. Он мог описать то, что увидел внутри, лишь как ослепительное и головокружительное. Правда заключалась в том, что он не ожидал, что Цзинхунчень в конечном итоге предложит так много. Автоматический механизм божественного арбалета Джуге был хорош, но он не стоил даже 20% этих драгоценных материалов, и Йейхао был достаточно доволен его предыдущим предложением. Если бы Цзинхунчень не позвал его сегодня, он все равно сам бы обратился к Цзинхунченью, чтобы согласиться на его предложение. Он не ожидал получить такой приятный сюрприз. Тем не менее, Йхау испытывал насторожность в отношении щедрости Цзинхунченья. Через несколько часов Хунчень доставил их к тому месту, о котором обе академии договорились заранее. Цзинхунчень спустил группу на землю. Люди из академии Шрек уже были там, на другой стороне. Людьми, которые пришли, чтобы завершить обмен, являлись Янь Шауже из отдела боевых духов Академии Шрек вместе с Сянь Линэр из отдела духовных инструментов Академии Шрек. Оба декана являлись известными личностями, и их присутствие указывало на то, как много внимания они уделяют этому обмену. Тем не менее, они были единственными, кто пришел от Академии Шрек. Остальные люди позади них являлись студентами по обмену из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Сяо и Мэн Хунчен не сильно изменились по сравнению с тем, как они выглядели раньше. В конце концов, они уже выросли еще до начала программы обмена. юхау с другой стороны, все еще находился в своем подростковом периоде. Брат и сестра оказались более спокойными и устойчивыми, Но в тот момент, когда он появился, они уставились на Юйхао. У Юйхао была слабая улыбка на лице, и он выглядел таким же небрежным и равнодушным, как и всегда. «Мы снова встретились, мастер зала Хунчень!» Яньша уже вышел вперед с яркой улыбкой на лице. Хотя он разговаривал с Дзин Хунченем, он смотрел прямо на Юйхао. Телосложение Юйхао сильно изменилось — и даже его аура сильно отличалась от предыдущей, но Яньша уже определенно не ошибся человеком. И его поведение более отстраненное, а глаза более простые и менее вызывающие. Он так сильно улучшился. Выражение лица Сяньлинь было намного теплее, чем у Яньша уже. Она понимала вклад Юйхау, внесенный в Академию Шрек за эти два года, намного лучше, чем Яньша уже. Она даже могла сказать, что ему, полагаясь лишь на самого себя, удалось продвинуть исследование отдела духовных инструментов Академии Шрек более чем на тысячу лет вперед. Цзин Хунчен никогда бы не подумал, что Юйхао изучил и зарисовал огромное количество духовных инструментов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, используя свою ментальную силу и передал их в отдел духовных инструментов для исследований и производства. За последние два года отдел духовных инструментов улучшался скачками и прыжками, и Юйхао можно было считать героем Академии Шрек. «Приветствую вас, декан Янь, вы прекрасно выглядите, как и всегда». Цзинхунчень улыбнулся и шагнул вперед, чтобы пожать руку Яниша уже. Оба хитрых лиса улыбались, и люди, которые не знали, что происходит, наверняка подумали бы, что они лучшие друзья. Яньша уже улыбнулся и сказал, «Я вернул ваших внуков невредимыми мастер-зала. Они значительно улучшились за последние два года. Они очень трудолюбивы, их желание учиться впечатляет». «Я очень доволен и надеюсь, что в будущем у нас будет больше таких программ по обмену студентами!» Цзинхунчень рассмеялся и сказал, «Ха-ха-ха, мы можем обсудить все, когда вернемся и посмотрим, станет ли эта программа обмена регулярной. Если все выйдет хорошо, я уверен, что это будет очень полезно для развития обеих наших академий». «Тогда мы будем ждать от вас хороших новостей!» Яньша уже отпустил руку Цзиньхунченя, и они с улыбкой поприветствовали друг друга, а затем помахали своим ученикам. Фан Юй быстро привел Юйхао и остальных к двум деканам. Сяо Хунчень, Мэн Хунчень, и другие действовали аналогично, и все поменялись местами. Лишь сами студенты действительно знали, чему они научились и сколько они получили за эти более чем два года обмена. В этот момент программа обмена студентами наконец завершилась. Прощайте! Цзин Хунчэнь больше не хотел оставаться здесь, и он попрощался с двумя деканами, прежде чем выпустил свой летательный духовный инструмент вместе со своими учениками, и все они взлетели в небо над городом и полетели далеко-далеко вдаль. Они не боялись привлекать внимание других. Яньша уже наблюдал, как они исчезают за горизонтом, прежде чем отвернулся. Он осмотрел студентов, которые только что завершили программу обмена, и сказал «Добро пожаловать домой, ребята!» Это было простое предложение, но студенты из-за дела духовных инструментов почувствовали прилив тепла в своих сердцах и у всех на глазах навернулись слезы. «Да, пришло время идти домой». Юйхау быстро подошел к Яняшу уже и прошептал. «Мне нужно вам кое-что сказать, декан Янь». С точки зрения старшинства, они оба являлись учениками старейшины Му, и Юйхау даже можно было считать его самым младшим братом. Кроме того... Юй хао приложил так много трудов и за последние два года пролил столько крови и пота за Академию. Яньша уже прекрасно знал о количестве ценных ресурсов и всем остальном, что Юй Хао отправлял обратно в Академию Шрек. «Отведи всех поесть в отель, вон там Фан Юй. Мы не торопимся, как Цзин Чэнь, и можем отправиться в путь после того, как все поедят». «Хорошо». Фан Юй теперь являлся заместителем декана отдела духовных инструментов, а также он стал членом павильона Бога Моря. Его статус сильно отличался от прежнего. После того, как все ушли и остались только Яньша, Уже и Сянь Линь, Яньша уже дружелюбно сказал «Теперь ты можешь говорить, Юйхао". Появились мягкие ментальные колебания, Яньша уже выглядел так, словно вовсе ничего не делал, когда вокруг них троих появился слой ментальной силы, которую было невозможно обнаружить невооруженным глазом. Даже если бы кто-то находился рядом с ними, этот человек не смог бы услышать их разговор. В конце концов, он являлся трансцендентным мастером. Йхау являлся мастером духа духовного атрибута и знал, что даже он не может манипулировать своей ментальной силой так искусно, как это делал Деканьянь. Деканьянь, декансянь. Дело вот в чем. Я думаю, что у зала выдающихся добродетелей могут быть злые намерения против нас, и они могут напасть на нас на обратном пути. А, у Дзинхунченя что, нет никакого стыда? Скептически спросила Сянлинь. Ейхау сказал, у него просто слишком много гордости. Я продал ему чертеж перед возвращением и попросил непомерную цену. Я запросил у него много драгоценных металлов, и тогда он казался крайне несогласным. Тем не менее, он все же согласился как раз перед тем, как мы ушли, и мы больше не вели переговоров. Я думаю, что он может устроить мне засаду на обратном пути, чтобы забрать эти вещи. Яньша уже с любопытством спросил. «Сколько драгоценных металлов ты запросил у него? Он мастер зала выдающихся добродетелей, и у него нет даже такого небольшого великодушия. Плюс чертеж, который ты продал ему, это...» Ейха ухмыкнул и что-то прошептал, после чего выражение лица Яняша уже и Сянь Линь сразу же стало странным. Яньша уже подавил желание рассмеяться и сказал ты становишься все более и более злобным молодой человек что если ты так сильно рассердишь его что он решит действовать давай посмотрим на твой урожай и хауй снял кольцо с апфиром звездного света со своего пальца он дал его не янюша уже а вместо этого передал его сянь Все-таки Сянь-линь была лучше знакома с драгоценными металлами, используемыми для изготовления духовных инструментов. Сянь-линь взяла кольцо и кратко проверила его содержимое своей ментальной силой. На ее лице появилось удивление, и она уставилась на Юйхао недоверчивым взглядом. Ты ведь не опустошил секретный склад зала выдающихся добродетелей Юйхао? Это... Это просто слишком много. Боже мой! Стоимость этих предметов практически не может быть переведена в деньги. Неудивительно, что ты думаешь, что они хотят напасть на тебя. Если бы я была на их стороне, даже я бы не смогла удержаться от того, чтобы сделать шаг против тебя. Дай мне взглянуть. Яньша уже взял кольцо из рук Сянлинь. Несмотря на то, что он мало знал о драгоценных металлах, у него все же была способность опознавать некоторые из них. Он ввел свою ментальную силу в кольцо и сразу почувствовал плотные колебания энергии и огромный объем света. «Так держать, так держать, хао Яньша уже вернул кольцо хао и он больше не мог скрывать улыбку на своем лице. «Хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть лицо мастера зала, когда он использует твой чертеж для создания вещей. Сян Линя грызнулась. «Хватит смеяться. Сейчас самое главное — это обеспечить детям безопасное возвращение домой. Хорошо, если Цзин Хун -чен ничего не предпримет, но если он все же решится, тогда это будет суровая атака и операция, которую он решит провести, только в том случае, если будет уверен в успехе. Тогда его целью может быть не только Юй Хао, но и мы оба». Он может позаботиться о том, чтобы мы никогда не вернулись в Академию Шрек. Это стало бы хорошей новостью для Империи Солнца и Луны. Яньша уже улыбнулся и прямо сказал. «Еще неизвестно, есть ли у него возможность сделать это. У тебя есть какие-нибудь предположения, Юйхао?» Человек со статусом Яниша уже из другой Академии никогда не будет спрашивать мнение студента подобным образом. То, как его вопрос был сформулирован, практически означало, что Юйхао находился почти на том же уровне, что и он сам. Он пытался узнать мнение Юйхао, и это не был случайно брошенный вопрос. Юйхао задумался, затем сказал, «Я думаю, что нам следует разделиться. Я их цель, и вы двое тоже можете быть их целями. Это означает, что все, что они делают, будет нацелено на нас». Но им нужно будет уничтожить нас одним ударом, поэтому я сомневаюсь, что они сами станут разделяться. В конце концов, другие не имеют большого значения для них. Если мы разделимся, наша группа будет состоять из трех человек, и мы будем намного мобильнее. Если мы отправимся вместе с другими студентами, мы должны будем следить за ними и защищать их, что может подвергнуть нас еще большей опасности. Яньша уже кивнул и сказал. «Хорошо, мы будем следовать твоему плану. Мы знаем обо всем, что ты сделал для Академии Юйхао». Сян Лин подняла этот вопрос в павильоне Бога Моря, и старейшины одобрили дать тебе место в павильоне Бога Моря. «Даже если у тебя будет лишь последнее место, ты самый молодой член павильона Бога Моря во всей истории». Юйхао был ошеломлен. Он никак не ожидал, что Академия возложит на него такую славу. «Да, коньянь я...» Яньша уже похлопал его по плечу и сказал, «Теперь ты можешь называть меня старшим братом. Мы не можем смешивать старшинство, иначе душа нашего учителя в загробном мире меня не простит. Должно быть, это было трудно и утомительно для тебя в последние два года». На этом 205-я глава подошла к концу. Если глава понравилась, посмеялись, обязательно поставь лайк. А еще можешь в качестве благодарности за озвучку и продолжение развития канала подписаться на Бусти за 50 рубликов в месяц. Ну и в тележку вступить. Ссылки в описании. До встречи в следующих главах.